Глава 39. Горе. Два часа утекают незаметно. Сразу подбираю себе одежду, тот же самый костюм, в котором гуляла на базе 63а. Волосы зачесываю снова в высокий хвост. Одной прядью оборачиваю резинку и закрепляю. Так хорошо. Смотрю на руку с кольцом. Теперь оно всегда на мне. Снимаю его только находясь в медблоке, чтобы не испортить агрессивными веществами. Успеваю в базе прочитать, что это за корабль Индра. Впечатляет. Стремительный, хищная форма личный транспорт Анишасса с самой совершенной маскировкой, существующей на данный момент. Большую часть корабля занимают двигатели, вооружение и оборудование. Экипаж 15 шайрасов. Включая капитана, может на борт взять 5 пассажиров, маленькая столовая медосек на 4 капсулы, рубка управления и всего 10 кают. Одна больше остальных для среднего принца. Нижний эшелон предназначен только для погрузки, разгрузки и обслуживания двигателей и вооружения. На аруне, конечно, тоже есть вооружение и щиты. Но этот маленький разведывательный корабль просто нашпигован ими. Срабатывает устройство связи на столе кабинета. Мирас раз ждет меня. Волнуюсь. А нишаса, мы будем встречать вместе и тут же знакомиться. Мало того, что этот Шайрас ⁇ брат моего мужчины, так к тому же и глава департамента внешней и внутренней разведки. Именно так значится в файле. Мне вроде бы и нечего бояться, но пока чувствую себя несколько неуютно. Это и мой будущий родственник к тому же. Как семья Шанриаса меня воспримет, неизвестно. Внизу у лифтов нас уже ждет Шанриас, крепко хватает меня за руку и ведет к стыковочному шлюзу. Не волнуйся, тихо произносит он, гладя мою ладонь. У меня на лице все написано. Едва заметный толчок, и аж оповещает об успешной стыковке. Раздвигается шлюз, и к нам на корабль стремительно скользит Анишас. Такой же крупный, как Шанриас на хвосте. Ну, точно, как брат-близнец. Но вместо синего кителя на нем зеленый. Он тут же протягивает мне ладонь и принюхивается. Анишас. Широко клыкаста улыбается, при этом не сводя с меня внимательных зеленых глаз. Изучает. У них и голоса похожи с моим шайрасом. Я бы их легко перепутала, если бы не цвет глаз и не знаю я так хорошо Шанриаса. Марая, уверенно улыбаюсь и крепко пожимаю руку. Даже если боюсь, вида не подам. «Хм, а ты не робкая девочка!» Хмыкает он. Разворачивается к командору, и братья душат друг друга в медвежьих объятиях, искренне радуясь встрече. Сразу идем в кабинет, где остановишься. Каюта для тебя готова, или будешь жить у себя, уточняет Шан. Идем сначала к тебе. Уверенно кивает Анишас. Там мы определимся. Уснула я прямо в кабинете. В большом удобном рабочем кресле Шанриаса. Сначала активно участвовала в беседе, но когда переключились на разные кланы и конкретных шайрасов, меня сморил сон. Было это уже глубоко за полночь. Никакие вливания кофе и зеленого чая не смогли заставить меня держать глаза открытыми. Смутно помню, как Шанриас несет меня в кровать и раздевает. Накрывает одеялом, целует, и снова уходит. Сквозь дремоту слышу, как братья разговаривают в кабинете, и только по интонациям могу различить, кто из них говорит. Помолвку назначили на послезавтра. Чем она ближе, тем меньше я хочу публичного торжества. Где-то глубоко грызет червячок, что мои родители и дед остаются в полном неведении обо мне. Я знаю, что иначе нельзя, и стараюсь примириться, но в некоторые дни это так плохо удается. Завтра мне каваши на финальную примерку. Разболтанные нервишки несколько портят ожидания от этого вполне приятного процесса. Шан мне подробно объяснил, как будет происходить помолвка. Повара приготовят традиционные угощения для тех, кто будет присутствовать. Все украсят цветами и зажгут благовоние. Торжество организуют в синем зале, где на визор выведут двустороннюю связь с правящей семьей. Сначала должно состояться мое знакомство с ними, и потом я надену на Шанриаса цветочную гирлянду в знак того, что выбираю его, а он на меня кольцо, после чего придет время музыки, трапезы и свободного общения. Вроде бы... Ничего сложного и сильно вычурного. Все будет хорошо, убеждаю я себя, и крепко засыпаю до утра. Если бы кто-нибудь знал, каких сил стоит мне держать лицо, напряжена до предела. Я так хочу зажмуриться и закрыть уши руками, но вынуждена принимать поздравления, улыбаться и что-то отвечать, как можно радушнее. Стараюсь взять себя в руки, но не справляюсь. Не знала я заранее, что меня так накроет. Расклеилась ты, рай. Нет, я не злюсь и не обвиняю никого ни в чем, то есть я не должна. А какими эмоциями я наполнена на самом деле? На визоре семья шанреса, Император Раджас и его жена Аяна. Старший брат Ришас – со своей семьей и малышка Решима, и, похоже, они действительно рады за Шанриаса. А мне так горько сейчас, и внутри как будто расползается едкая чернота, окрашивая и реальность в серые тона. Поскольку я не имею права вот так же смотреть в глаза своим родным, обнимать их, разделить с ними радость, да и не только, Не с кем поделиться сомнениями и переживаниями, что одолевают меня. Получить поддержку и дать ее им. И сообщить, что жива. Но я и на это не имею права в своей новой жизни. Пока я тут пью, ем и наслаждаюсь, родные оплакивают меня. Как они? Смирились ли хоть немного? Хорошо ли у них со здоровьем? Как и где живут? Я ничего не знаю. Меня беспокоили и раньше эти вопросы, но я не разрешала себе погружаться в печаль. Какой смысл, если ничего не могу изменить? Я держала мысли о родных глубоко в себе, старалась не думать, не чувствовать, просто утрамбовала, запихнула их глубже, прятала в первую очередь от себя самой. А сегодня вместилище беспокойства и тоски дало течь и тревога давит, топит своей безысходностью. Закрываю ненадолго глаза и дышу, стараясь прогнать резко накатившую тошноту. На добрые слова и поздравления вновь киваю, пытаясь выразить радость. Вижу, как хмурится Зейраш. Он первый заметил мое состояние. Я помню, что без шанреса погибло бы, и помню то, как он мне дорог». Сейчас это якорь для меня, за который держусь и цепляюсь из последних сил. Вдох. Скорее бы мероприятие закончилось. Я спрячусь в каюте, отойду. Справлялась же раньше. И снова смогу. Сама не замечаю, как по щекам сбегают слезы. Понимаю это, когда Шанриас бережно их вытирает и встревоженно вглядывается в мое лицо. Пара минут. Шан сворачивает празднество и уводит меня в каюту. — Рай, что с тобой, родная? — спрашивает он с таким беспокойством, что на меня накатывает сожаление. — Прости, хмурюсь и расстроенно сеплю. Я не хотела портить тебе праздник. — Мне? Это наш праздник, Рай! — в его голосе отчетливо слышится опасение. — Ты передумала и жалеешь? — «Конечно же нет!» – убежденно заявляю я, и это правда. Бесцельно перемещаясь по комнате, пытаюсь передать, почему меня так накрыло. «Я смотрела на твою семью, а видела свою. Три долгие года они верят в то, что я мертва или пропала без вести. Это почти одно и то же. Родные мои не молоды. Деду уже сто девять. Сколько ему осталось?» Мы не живем так долго, как вы, и кроме меня у них никого нет. Шанриас меня останавливает и бережно прижимает к себе. Утыкаюсь в него лбом, заполняя легкие его ароматом. Меня он успокаивает. Мне очень жаль, Рай, что ты не можешь сейчас быть с ними. Надеюсь, это изменится. Задумчиво закусываю губу. Есть возможность кое-что узнать для меня. Информацию о моих родителях и дедушке. Как они сейчас? Все ли в порядке? Где живут, работают? Хотя бы минимум. Прошу я, испытывая огромное чувство вины. По какой причине, я не спросила раньше. Хотя бы просто узнать о них. Но я думала все время, что и это под запретом. Я и сам мог бы догадаться. Теперь уже он хмурит брови. Поговорю с Анишасом. Мы не можем просто так бродить по вашим сетям извне коалиции. Обычно брат организовывает сбор информации по запросу. «Ты голодна?» Киваю. «Не то чтобы я хотела есть, просто нужно отвлечься». Стаскиваю с себя шаровары и тунику, надеваю майку, поданную мне из шкафа. Прическу оставляю как есть. Шанрез только вытаскивает из моих волос цветы. Потом я что-то ем, не особо чувствуя вкуса. Чуть позже, завернутая в кокон из покрывала, засыпаю. Смотрю на часы. Мало я спала. Получается, уснула и почти сразу проснулась. Дверь в кабинет приоткрыта, из щели в спальню падает полоса желтого света, что тоже навевает мне воспоминания о детстве. Тогда, в старом домике, я спала в гостиной рядом с кухней. Дверей не было, и уютный свет проникал сквозь шторку. Дед и папа допоздна засиживались за чаем, а иногда, чем покрепче, разговаривая часами. И под их тихую речь, глядя на этот свет, я засыпала, вдыхая запах дров в печи и счастья. Из кабинета доносится тихий голос шанреса Он находится там со средним принцем. «Анишас, выручай. Найди информацию о родне рай. Очень нужно. Амалия Горслий, врач-микробиолог. Виктор Горслий, врач общей хирургии. Адам Горслий, врач общей хирургии. Они все земляне. Жили на Земле или первоорбитальной». «Почему раньше не спросил?» «На девочке лица сегодня не было, так распереживалась. Красивая она у тебя. В нарядах наших и с такой осанкой настоящая жена принца. Готовилась для тебя, старалась», — назидательно произносит Анишас. «Не подумал я, брат, моя вина. И рай, она закрытая, все в себе старается пережить и справиться сама. Она думала, что нельзя. А где был мой ум? Так работай над этим». Моральное спокойствие твоей жены – тоже твоя ответственность. Довольно жестко припечатывает его Анишас. Согласен. Расслабился и не доглядел. Пока длится молчание, просто застываю с открытыми глазами. Я не знаю, сколько требуется времени на поиск. Данные пришли. угрюмо ломает тишину брат Шана. Полминуты молчания превращаются в бездну выпутываюсь из одеяла сажусь сердце бьется как сумасшедшее в дурном предчувствии нет пожалуйста нет сам скажу тяжело вздыхает шанрез и я слышу звук отодвигающегося кресла встаю почти не чувствуя ног рай ты не спишь удивляется он наткнувшись на меня у двери — Говори. Безжизненным голосом требую я. — Рай, твой папа и дед в порядке. Но когда взорвался Фрэнсис Дрейк, твоя мама, она не справилась с этим. — Что с ней? — спрашиваю онемевшими губами, уже зная правду. Наверное, мое бедное сердце перестало биться в этот момент. — Мне очень жаль, — тихо шепчет он пытаясь заключить меня в объятия. Почти на автопилоте отталкиваю его, одеваюсь в первое попавшееся из шкафа, натягиваю обувь. Шан пытается меня ненавязчиво обнять, утешить, задержать. Перестаю осознавать реальность сейчас. Знаю, что мне необходимо уйти. «Я в свою каюту. Извини, но мне нужно побыть одной». Отстранённо оповещаю Шанриаса. «Я могу уйти и оставить тебя здесь», — мягко предлагает мне он. «Нет», — жестом останавливаю его. «Нет, пойду к себе». Не глядя на Шана, ухожу. Невыносимо требуется воздух, но на звездолете мне некуда деться. Я в ловушке. Снова. Как и прежде, заперта и ничего не могу изменить. Задыхаюсь, пока иду. Ничего не замечая, добираюсь до каюты, не помня и не видя, встречался ли кто на моем пути. И только, попав внутрь захлопнув дверь, без сил сползаю вниз по стене и, скорчившись на полу, больше не сдерживаю рыдания. «Мама, мамочка, прости».